Стивен Кинг Конец всей этой мерзости Я хочу рассказать вам о конце войны О вырождении человечества и смерти Мессии написать поистине эпическое повествование, заслуживающее тысяч страниц текста и целой полки томов. Однако вам, если останется кто-то, способный прочитать это, придется довольствоваться сублимированной версией повествования. Инъекция, сделанная прямо в Вену, действует очень быстро. Думаю, В моем распоряжении где-то от 45 минут до 2 часов. В зависимости от группы крови. Припоминаю, что моя группа крови А. Это даст мне немного больше времени. Но пропади я пропадом, если помню это точно. Если моя кровь принадлежит группе 0, то, мой гипотетический друг, перед вами окажется множество пустых страниц. Как бы то ни было, думаю что нужно исходить из худшего и работать как можно быстрее я пользуюсь электрической пишущей машинкой разумеется текстовый редактор Бобби позволяет работать куда быстрее но нельзя положиться на напряжение вырабатываемого генератором тока даже если в твоем распоряжении стабилизатор У меня единственный шанс я не могу рисковать принявшись за работу, Потом обнаружить, что мое повествование отправилось на компьютерные небеса к компьютерным ангелом из-за падения напряжения в сети или такового его скачка, с каким стабилизатор просто не справляется. Меня зовут Хуард Форной. По профессии я писатель. Мой брат Роберт Форной был мессией. Я убил его четыре часа назад, введя ему дозу открытой им субстанции. Он назвал это вещество «калмейтив» – «успокаивающее». Правильнее было бы назвать его весьма серьезной ошибкой. Но что сделано, то сделано. И этого уже не переделаешь, как любят говорить ирландцы. Как они говорили на протяжении столетий, и это еще раз доказывает, какие они мудаки. Черт побери, у меня нет времени, чтобы отвлекаться. После того, как Бобби умер, я накрыл его покрывалом и три часа просидел в коттедже у единственного окна гостиной, глядя на лес. Когда-то отсюда можно было увидеть оранжевое сияние ослепительных дуговых ламп Норт-Конуэ, но это в прошлом. Теперь видны только белые горы, похожие на темные треугольники, вырезанные ребенком из картона и бессмысленное множество звезд. Я включил радиоприёмник, пробежался по четырём диапазонам, нашёл какого-то сумасшедшего, всё ещё ведущего передачу, и выключил. Моё сознание настойчиво стремилось к бесконечным милям тёмных сосен, к этой тёмной пустоте. Наконец я понял, что пора кончать, и впрыснул себе солидную дозу. Так-то куда лучше. Я всегда работаю лучше, когда неминуемо близится срок сдачи рукописи. А теперь этот срок появился. Могу поклясться Господом». Наши родители получили то, что добивались — умных детей. Папа специализировался в истории и занял должность профессора колледжа Ховстра, когда ему было всего тридцать. Десять лет спустя он стал одним из шести заместителей директора Национального архива в Вашингтоне, округ Колумбия, и первым претендентом на должность директора. Кроме того, он был очень хорошим парнем, собрал полную коллекцию пластинок Чака Берри и отлично исполнял блюзы на гитаре. Мой отец занимался подшивкой документов днем, а веселился ночью. Мама с отличием, магна лауд, Закончила университет Дрю и получила ключ общества «Фи-Бета-Капа», который иногда носила прикрепленным к своей мягкой шляпе. Она стала видным бухгалтером в округе Колумбия. Встретила нашего отца, вышла за него замуж и временно прекратила занятия бухгалтерской практикой, когда забеременела вашим покорным слугой. Я появился на свет в 1980 году. К 1984 году она помогала разобраться с налогами нескольким коллегам отца и называла это занятие своим маленьким хобби. К 1987 году, когда родился Бобби, мама занималась налоговыми проблемами, составляла портфели инвестиций и планировала вложения в недвижимость для целого ряда могущественных людей. Я мог бы назвать их имена, но какое это теперь имеет значение? Они либо умерли, либо превратились в выживших из ума идиотов. Мне кажется, что она зарабатывала маленьким хобби больше, чем папа на своей работе. Но это было неважно. Они были счастливы друг с другом. Я бывал свидетелем их ссор, но эти ссоры никогда не были серьёзными. Когда я повзрослел, единственная разница между моей мамой и мамами моих приятелей, которую я замечал, заключалась в следующем чужие мамы, когда по телеку шли мыльные оперы, читали или гладили или шили или говорили по телефону, тогда как моя мама работала с компьютером и записывала цифры на больших зеленых листах бумаги. Я не разочаровал своих спонсоров. На протяжении всего периода обучения в общественной средней школе мои оценки не опускались ниже A и B. Насколько мне известно, мысль о том, чтобы отдать нас, меня или брата, в частную школу, даже не обсуждалась. Кроме того, я рано научился писать, причем без малейших усилий. Свой первый рассказ я продал в один из журналов, когда мне было 20 лет. В нем говорилось о том, что федеральная армия зимовала в долине Фордж. Этот рассказ приобрел у меня журнал одной из авиалиний за 450 долларов. Мой папа, которого я так любил, Спросил, не продам ли я ему этот чек, выписал мне свой собственный, а чек от журнала «Авиалинии» повесил в рамки над своим столом. Он был настоящим романтическим героем. Если хотите, настоящим романтическим гением, обожающим играть блюзы. Поверьте мне, далеко не у всех ребятишек такое счастливое детство». Нечего скрывать, и он, и моя мать умерли в конце прошлого года в буйном бреду, мочась в штаны, подобно почти всем в этом огромном круглом мире, где мы жили. Но я продолжал любить их. Я был ребенком, на которого они имели все основания рассчитывать. Послушный мальчик, умный и сообразительный, с немалым талантом, который созрел в атмосфере любви и доверия, преданный мальчик, любивший и уважавших своих мать и отца» а вот Бобби был не таким. Никто, даже наши родственники, не ожидали, что у меня появится брат вроде Бобби. Никак не ожидали. Я научился ходить на горшок на целых два года раньше Бобби, и это единственное, в чем я опередил его. Но я никогда не испытывал к нему ревности или зависти». Это все равно, как если бы относительно неплохой подающий в бейсбольной лиге начал бы завидовать таким массом, как Нолан Райн или Роджер Клейманс. Стоит достичь определенного уровня, и сравнения, вызывающие чувство зависти, просто перестают существовать. Я испытал это на себе, и могу сказать вам, наступает момент, когда вам остается только стоять и прикрывать глаза от ярких вспышек. Бобби начал читать в два года, и в три писать короткие сочинения «Наша собака», «Поездка в Бостон» с мамой. Он писал печатными корявыми буквами шестилетнего ребенка, и это само по себе казалось странным. Стоило не обращать внимания на то, с чем не справлялись его двигательные мускулы, и у вас создавалось впечатление, что вы читаете сочинения талантливого, хотя крайне наивного пятиклассника». С поразительной быстротой он перешел от простых предложений к сложно сочиненным и затем сложно подчиненным, осваивая придаточные и определенные предложения с интуицией, которая казалась сверхъестественной. Иногда он путался в синтаксисе и ставил определения не туда, куда следует. Но эти ошибки, которые преследуют большинство писателей всю жизнь, исчезли, когда ему исполнилось пять лет. Его стали мучить головные боли. «Мои родители боялись, что у него какое-то заболевание, опухоль головного мозга, например, и отвели его к врачу». Доктор тщательно осмотрел мальчика, еще внимательнее выслушал и затем сказал родителям, что Бобби совершенно здоров, если не принимать во внимание стресс. Он постоянно испытывал разочарование, потому что не мог писать так же хорошо, как работал его мозг. «У вас ребенок, пытающийся выбросить из своего организма, «Умственный почечный камень!» — пояснил врач. «Я могу прописать ему лекарство против головной боли, но лучшим лекарством для него будет пишущая машинка». Тогда мама с папой купили ему электрическую пишущую машинку фирмы IBM. Еще через год ему подарили на Рождество персональный компьютер Commodore 64 с текстовым редактором WordStar, и головные боли прекратились. Прежде чем перейти к другим проблемам, добавлю, что на протяжении следующих трех лет Бобби считал компьютер подарком Санта-Клауса, который тот оставил ему под ёлкой. И теперь я припоминаю, что и в этом я его опередил. Я перестал верить в Санта-Клауса гораздо раньше. Мне хочется так много рассказать вам о нашем детстве, и я, пожалуй, кое-что расскажу, но придётся поторопиться». «Приближается срок завершения рукописи». «Ах, эти сроки!» «Однажды я прочитал очень забавный очерк под названием «Унесенные ветром вкратце» со смешным диалогом. «Война?» — засмеялась Скарлетт. «А, чепуха!» «Бум! Эшли ушел на войну! Атланта в огне! Ред вошел и затем вышел!» «Чепуха!» — произнесла Скарлетт сквозь слезы. «Я подумаю обо всем завтра, ведь завтра уже будет другой день!» Я задыхался от смеха, когда читал этот диалог. Теперь, столкнувшись с чем-то похожим, я не вижу в нем ничего смешного. Но сами представьте. Ребенок с коэффициентом умственного развития, уровень которого не поддается измерению никакими существующими методами, улыбается Индиа глядя на своего преданного мужа Ричарда. Чепуха. Мы создадим обстановку, в которой его интеллект... Не говоря об интеллекте его старшего брата, который тоже не так уж глуп, будет развиваться и дальше. И мы вырастим их как нормальных американских детей, которыми они являются. Бум, мальчики Фарное стали взрослыми. Хуард, то есть я, поступил в Вергинский университет, с отличием закончил его и стал писателем. Отлично зарабатывает себе на жизнь, поддерживает хорошие отношения с множеством женщин и спит с доброй половины из них. Ему удалось избежать всех заболеваний, как половых, так и фармакологических Купил себе стереосистему Mitsubishi. Посылает письма домой по крайней мере раз в неделю Написал два романа, которые были тут же опубликованы и отлично приняты публикой Вот это да, сказал Хуард. Мне нравится такая жизнь Так все и было на самом деле, пока не приехал Бобби неожиданно, в обычной манере, свойственной безумным ученым, с двумя стеклянными ящиками. В одном было пчелиное гнездо, в другом осиное. На Бобби была майка наизнанку, он сгорал от желания уничтожить зло на земле и был счастлив, как моллюск в период прилива. Люди, похожие на моего брата Бобби, рождаются раз в два или три поколения, я так считаю. Это такие, как Леонардо да Винчи, Ньютон, Эйнштейн, ну, может быть, Эдисон. Создается впечатление, что у всех у них одна общая черта. Эти люди похожи на огромные компасы, стрелки которых бесцельно мечутся длительное время в поисках Северного полюса, а затем навсегда замирают, упершись в него». До того, как это случится, такие люди могут заниматься самыми невероятными глупостями, и Бобби не исключение. Когда ему было восемь лет, а мне пятнадцать, он пришёл ко мне и сказал, что изобрёл самолёт. К этому моменту я знал Бобби слишком хорошо, чтобы просто сказать «чепуха» и выгнать его из своей комнаты. Я пошёл вместе с ним в гараж, где стояло это странное сооружение, укреплённое на детской коляске». Оно немного смахивало на истребитель, вот только крылья были скушены не назад, а вперед. Посреди коляски он прикрепил болтами седло, снятое с коня качалки. Рядом торчал какой-то рычаг. У самолета отсутствовал мотор. Бобби сказал, что это планер. Он попросил меня столкнуть его вниз с вершины холма Корригана. У этого холма самый крутой склон во всем округе Колумбия. Там, посередине склона, вела вниз бетонная дорожка для пенсионеров. Бобби заявил, что она будет его взлетной полосой. «Бобби», — сказал я, — «у твоего чудовища крылья направлены не в ту сторону». «Нет», — возразил он, — «именно так и должно быть». Я однажды смотрел фильм «Царство дикой природы» о ястребах. Они бросаются сверху на свою добычу и затем при взлете меняют угол крыла, направляя крылья вперед. У них двойные суставы, понимаешь? При таком расположении крыльев увеличивается подъемная сила. Тогда почему ВВС не делает их такими?» Спросил я, не имея ни малейшего представления о том, что военно-воздушные силы, как США, так и России уже проектировали истребители с направленными вперед крыльями. Бобби только пожал плечами. Он не знал, почему. И это его ничуть не интересовало. Мы пошли на холм Каоригана. Бобби уселся в седло от коня-качалки и схватился одной рукой за рычаг. «Разгони меня как можно быстрее!» Сказал он. В его глазах плясали безумные чертики, которые были так хорошо мне знакомы. Господи, даже в колыбели его глаза иногда пылали таким ярким светом. Но я готов поклясться всеми святыми, что никогда не толкнул бы его вниз по бетонной дорожке с такой силой, если бы знал, что все произойдет именно так, как задумал Бобби. Но я не знал этого, и потому разогнал его изо всех сил». Он помчался вниз по склону холма, издавая дикие вопли, словно ковбой, только что вернувшийся с пастбища и скачущий в город, чтобы выпить несколько кружек холодного пива. Какая-то старая дама едва успела отскочить в сторону. Бобби промчался мимо старикашки, опирающегося на палку. На середине спуска он потянул за рычаг, и я, изумленный и перепуганный, увидел, как его хрупкое фанерное сооружение отделилось от тележки. Сначала он парил всего в нескольких дюймах от склона, и на мгновение мне показалось, что сейчас Бобби грохнется вниз. Затем его подхватил порыв ветра, и планер Бобби начал подниматься вверх, словно его тянули на невидимом канате. Тележка свернула с бетонной дорожки и застряла в кустах. Бобби парил уже на высоте десяти футов, затем двадцати, пятидесяти... Он летел над парком Гранта, все время набирая высоту и ликующие крики. Я побежал за ним, умоляя его спуститься. В моем воображении возникла картина. Он падает с этого идиотского седла на дерево или разбивающегося об одну из статуй в таком изобилии украшающих парк. Не то чтобы я мысленно представил похороны своего младшего брата. Уверяю вас, я чувствовал, что принимаю в них участие. «Бобби!» — кричал я, спускайся! И вопил Бобби. Его голос был едва слышен и полон наслаждения. Потрясенные гуляющие, шахматисты, те, что бросали друг на друга летающие тарелочки, отдыхающие, погруженные в книги, влюбленные и совершающие пробежку, останавливались и задирали головы вверх. «Бобби, на этом идиотском седле нет престижного ремня!» — кричал я. Я употребил более сильное слово вместо «идиотское», насколько я припоминаю сейчас. «Со мной все в порядке!» — вопил он изо всех сил, и я с ужасом понял, что почти не слышу его. Я бежал по дорожке, не умолкая. Не помню ничего из того, что кричал, Вот только на следующий день у меня пропал голос, и говорить пришлось шепотом. Зато я помню, как пробегал мимо молодого человека в щегольском костюме с жилетом, который стоял возле статуи Элеоноры у подножия холма. Он посмотрел на меня и доверительно заметил. «Знаете ли, мой друг, у меня чертовски повысилась кислотность!» Я припоминаю, как этот планер странной формы скользил над зелеными купами деревьев, поднимаясь и кренясь, пересекал парк с его скамейками, мусорными урнами и задранными кверху лицами зевак. Я представил, как исказилось бы лицо моей матери и как она начала плакать, если бы я сказал ей, что самолет Бобби, который по всем законам природы вообще не мог летать, внезапно перевернулся в воздушном вихре, и Бобби завершил свою короткую, хотя и блестящую карьеру, вдребезги разбившись о мостовую улицы Д. Если бы всё случилось именно так, может быть, было бы лучше для всего человечества. Но так не случилось. Вместо этого Бобби развернулся обратно в сторону холма каригана небрежно держась за хвост собственного самолёта, чтобы не свалиться с проклятого летательного аппарата, и направил его к маленькому пруду посреди парка Гранта. Вот он скользит над его поверхностью на высоте пяти футов четырёх и мчится, касаясь подошвами своих кроссовок воды. Поднимает двойные волны и распугивает обычно самодовольных и перекормленных уток, разбегающихся с возмущённым кряканьем, перед ним заливающимся радостным смехом. Он вылетел на противоположный берег, точно между двумя скамейками, о которой обломились крылья его самолёта. Бобби вывалился из седла, ударился головой о землю и расплакался. Вот каков был Бобби. Далеко не всё в нашей жизни было таким эффектным. Более того, насколько я помню, больше не было подобных случаев. По крайней мере, до появления Калмыйтива. Но я рассказал вам об этом случае лишь потому, что крайности лучше всего иллюстрируют нормальные обстоятельства. Жизнь вместе с Бобби становилась настоящим безумием. К девяти годам он слушал лекции по квантовой физике и высшей математике в Джорджтаунском университете. Однажды он заглушил все радиоприемники и телевизоры на нашей улице и четырех прилегающих кварталах своим голосом. Дело в том, что он нашел на чердаке старый портативный телевизор И превратил его в широкообещательную радиостанцию Старый черно-белый зенит, 12 футов провода Предназначенного для точного воспроизведения звука И металлическая вешалка на коньке крыши Вот и все Примерно пару часов жители четырех кварталов Джорджтауна Могли принимать только одну станцию VBOB То есть моего братца Он читал мои рассказы, идиотски шутил и объяснял, что только значительное содержание серы в печеных бабах является причиной того, что наш отец выпускал такое количество злого духа в церкви по утрам в воскресенье. Но в общем-то он старается пердеть как можно тише, сообщил Бобби своим слушателям, которых было не менее трех тысяч. Причем иногда сдерживает особенно громкие звуки до тех пор, пока не наступит время гимнов. Отцу такие откровенности не слишком понравились, не говоря уже о том, что ему пришлось заплатить 75 долларов штрафа в Федеральную комиссию по радиосвязи за незаконное использование эфира. Эту сумму он вычел из карманных денег, выделяемых Бобби на следующий год. «Жизнь с Бобби. Вы только посмотрите, я плачу. Интересно, это настоящее чувство? Или им приходит конец?» «Думаю, что первое». Боже мой, ведь я так любил его. Но всё-таки мне кажется, что на всякий случай лучше поторопиться. Бобби закончил среднюю школу практически уже в десять лет, но так и не получил степени бакалавра гуманитарных или естественных наук, не говоря уже о большем. И всё из-за этого огромного мощного компаса у него в голове, который поворачивался то в одну сторону, то в другую в поисках нужного ему полюса. У него был период, когда он проявлял интерес к физике, и более короткий период интереса к химии. В конце концов, Бобби оказался слишком нетерпеливым и по отношению к математике, чтобы остановиться на одной из этих наук. Он знал, что легко справиться с ними, но и химия, и физика, как и все точные науки, наскучили ему. Когда Бобби исполнилось 15 лет, он увлекся археологией прочесал вершины белых гор вокруг нашего летнего коттеджа в норт конуэй воссоздал историю индейцев, которые жили здесь на основе наконечников стрел, кремний, даже по структуре древесного угля, давно погасших костров в древних пещерах в центральной части Нью-Хэмпшира. Но прошло и это увлечение, и Бобби занялся историей и антропологией. Когда ему исполнилось 16, отец и мать с неохотой дали согласие на просьбу Бобби отправиться с экспедиции антропологов из Новой Англии в Южную Америку. Через пять месяцев он вернулся впервые в жизни загоревшим. Он также подрос на дюйм, похудел на 15 фунтов и стал гораздо сдержаннее. Оставался веселым, но его прежняя детская радость, иногда такая заразительная, иногда утомляющая окружающих, но которую он излучал всегда, теперь пропала. Бобби стал взрослым. И, насколько я припоминаю, впервые заговорил о происходящем в мире, о том, как все плохо. Это был 2003 год, когда группа «Сыновья джихада», отколовшаяся от ООП, название этой группы почему-то всегда напоминало мне католическую общественную организацию где-нибудь на западе Пенсильвании, взорвала нейтронную бомбу в Лондоне. Радиацией было заражено 60% английской столицы а ее остальная часть превратилась в исключительно вредное для проживания место, особенно для тех, кто собирался иметь детей или рассчитывал прожить дольше 50 лет. В этом же году мы пытались установить блокаду Филиппин, после того, как правительство Седеньо пригласило к себе небольшую группу китайских советников, примерно 15 тысяч, по данным наших разведывательных спутников. Мы были вынуждены отступить лишь тогда, когда стало совершенно ясно, что А. Китайцы отнюдь не шутили относительно нанесения ракетно-ядерного удара из своих ракетных шахт, если мы не откажемся от блокады. И Б. Американский народ не проявлял ни малейшего желания совершить массовое самоубийство из-за каких-то филиппинских островов. И в этом же году некие обезумевшие ублюдки, албанцы, по-моему, Сделали попытку рассеять в воздухе вирус спида над Берлином. Подобные новости наводили уныние на всех, но Бобби был потрясен больше других. «Почему люди относятся друг к другу с такой злобой?» — спросил он однажды меня. «Мы находились в нашем летнем коттедже в Нью-Хэмпшире. Подходил конец концу август, и почти все вещи были упакованы в коробки и чемоданы». Коттедж выглядел печальным и покинутым. Так бывает всегда, перед тем, как мы разъезжаемся и покидаем семейное гнездо. Я уезжал обратно в Нью-Йорк, а Боби в Уэйко, Техас. Представляете себе? Он все лето читал материалы по социологии и геологии. Разве придумаешь безумнее комбинацию? И хотел провести там несколько экспериментов. Он задал вопрос небрежным тоном, но я заметил, что мать смотрела на него последние две недели, пока мы были все вместе каким-то странным внимательным взглядом. Ни папа, ни я еще не заподозрили это, но мне кажется, что мама поняла. Стрелка компаса Бобби наконец перестала поворачиваться из стороны в сторону и уперлась в полюс, который он так долго искал. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я. «Ты хочешь, чтобы я ответил тебе?» «Кому-то придется ответить», — заметил он. «И очень скоро, судя по тому, как развиваются события». «Они развиваются так потому, что так развивались всегда», — пожал я плечами. «А люди относятся друг к другу с такой злобой, потому что такими уж созданы. Если ты хочешь винить кого-то, вини Господа Бога». «Чепуха! Я не верю этому. Даже двойные x хромосомы в конце концов оказались чепухой». Только не говори, что всему виной экономические причины, конфликт между богатыми и бедными, потому что это тоже объясняет далеко не все. Первородный грех, — ухмыльнулся я. Мне нравится это объяснение. Оно хорошо звучит, и под него можно танцевать. Ну что ж, — сказал Бобби, — может быть, причина действительно заключается в первородном грехе. Но посредством чего, старший брат, ты не задавал себе такого вопроса? «Посредством чего?» «Не понимаю. Мне кажется, всё зависит от состава воды», задумчиво произнёс Бобби. «Состава чего?» «Воды. Что-то содержится в воде», он посмотрел на меня. «Или, может быть, чего-то в ней не хватает». На следующее утро Бобби отправился в Уэйку. С тех пор я не видел его, пока он не вошёл в мою квартиру, одетый в спортивную майку наизнанку, с двумя стеклянными ящиками. Это произошло три года спустя. «Как поживаешь, Хауи?» — произнес он, входя в комнату и небрежно хлопая меня по спине, словно прошло всего три дня. «Бобби!» — крикнул я, обнял его и крепко прижал к себе. В грудь мне врезалось что-то твёрдое, я услышал разъяренное жужжание. «Я тоже рад видеть тебя», — сказал Бобби. «Только не наваливайся так сильно. Ты расстраиваешь туземцев». Я тут же сделал шаг назад. Бобби поставил на пол большой бумажный мешок, который нес перед собой, и снял рюкзак, перекинутый через плечо. Затем он осторожно извлек из мешка стеклянные ящики. В одном из них было пчелиное гнездо, в другом — осиное. Пчелы начали уже успокаиваться и продолжали дело, которым занимались раньше. Тогда кокосы явно проявляли своё неудовольствие происходящим. «Ну хорошо, Бобби», — сказал я, посмотрел на него и улыбнулся. Глядя на него, я не мог не улыбаться. «Что ты придумал на этот раз?» Он расстегнул молнию на рюкзаке и достал оттуда банку из-под майонеза, наполненную до половины прозрачной жидкостью. «Видишь», — сказал он, — «да, похоже на воду или самогон». «Вообще-то в банке и то, и другое, если только ты мне поверишь. Это взято из артезианской скважины в Лаплата, небольшом городке в 40 милях к востоку от Уэйка. До того, как я перегнал эту жидкость, чтобы получить вот этот концентрат, у меня было пять галлонов воды. Там у меня настоящий перегонный аппарат Хауи, но я не думаю, что правительство будет преследовать меня за это». Он продолжал усмехаться, и его усмешка стала еще шире. Здесь нет ничего, кроме воды. Но это всё-таки самый невероятный самогон когда-либо известной человеческой расе. Совершенно не понимаю, о чём ты говоришь. Не понимаешь, но сейчас всё поймёшь. Знаешь что, халы. Что? Если наша идиотская человеческая раса сумеет продержаться ещё шесть месяцев и за это время не уничтожить себя... Я готов поспорить, что она будет существовать вечно». Он поднял банку из-под майонеза, и один его глаз, увеличенный во много раз, с поразительной торжественностью уставился на меня. «Это величайшее лекарство», — произнес он. «Оно излечивает самую ужасную болезнь, от которой страдает хомо sapiens. «Лекарство от рака?» «Нет», — покачал головой Бобби. «От войн» драк в барах, перестрелок и прочей мерзости. «Где тут у тебя туалет, Хауи? Мне нужно почистить зубы». Когда Бобби вернулся в комнату, он не только вывернул майку на нужную сторону, но даже причесался. Правда, я заметил, что его метод причесываться ничуть не изменился. Бобби просто совал голову под кран, а затем зачесывал волосы назад пальцами вместо расчески. Он взглянул на два стеклянных ящика и заявил, что и пчёлы, и осы вернулись в нормальное состояние. Нельзя сказать, что осиное гнездо когда-либо приближается к тому состоянию, что можно назвать нормальным хауи. Осы — общественные насекомые, подобные пчёлам и муравьям, но в отличие от пчёл, которые почти всегда сохраняют разум, и муравьёв, временами страдающих от приступов шизофрении, осы — абсолютные и полномасштабные безумцы. Он улыбнулся. «В точности, как мы, люди». Он снял крышку с ящика, в котором находилось пчелиное гнездо. «Знаешь что, Бобби?» — сказал я. На моём лице появилась улыбка, но, пожалуй, неестественно широкая. «Закрой свой ящик с пчёлами и сначала расскажи мне обо всём, а?» «Продемонстрируешь свои фокусы потом. Я хочу сказать, что хозяйка дома — настоящая кошечка, милая и добрая, а вот консьержка — огромная баба, курит сигары и весит больше меня фунтов на тридцать. Она... Тебе понравится эта картина?» — убеждал Бобби, словно не слышал, что я говорил. Я был знаком с этой привычкой так же хорошо, как и с его методом причёсываться десятью пальцами. Он не то чтобы был невежливым, а часто увлекался и не слышал, что происходит вокруг. Попытаться остановить его? Да ни в коем случае. Я был так счастлив, что он вернулся. Думаю, я понимал даже в тот момент, что произойдет нечто ужасное, но когда я проводил с Бобби больше пяти минут, он прямо-таки гипнотизировал меня. Он был словно Люси из знаменитого комикса с футбольным мячом в руках, обещающий, что уж на этот раз все будет в полном порядке а я выступал в роли Чарли Брауна, устремляющегося по полю, чтобы пнуть его. «По правде говоря, ты, наверное, уже видел все это раньше», — продолжал Бобби. «Такие фотографии время от времени печатают в журналах или в документальных фильмах о дикой природе. В этом нет ничего необычного, однако выглядит поистине потрясающе, потому что у людей существует совершенно необоснованное предубеждение относительно пчел». «Самым удивительным было то, что он был прав. Я действительно видел всё это раньше». Бобби сунул руку внутрь ящика между пчелиным гнездом и стеклом. Меньше чем через пятнадцать секунд его рука покрылась шевелящейся чёрно-жёлтой перчаткой. И тут я мгновенно вспомнил. Сижу перед телевизором в детской пижаме, прижимаю к груди своего плюшевого медведя Примерно за полчаса до того, как лечь спать. И уж, конечно, за несколько лет до рождения Бобби. И наблюдаю со смешанным ужасом, отвращением и увлечением, как новоявленный пчеловод разрешает пчелам залезть на его лицо, полностью покрывая его. Сначала пчелы образуют у него на голове что-то вроде капюшона палача, а затем он сметает их, превращая в какую-то чудовищную живую бороду. Бобби вдруг поморщился затем усмехнулся. «Одна сейчас ужалила меня», — сказал он. «Пчелы все еще не пришли в себя после поездки. Я ведь сначала попросил местную даму, занимающуюся страховкой, подбросить меня от Лаплаты до Уэйка. Она управляет старым самолетом «Пайпер Кап». Дальше воспользовался какой-то местной авиалинией до Нового Орлеана». Сделал не меньше сорока пересадок, но готов поклясться, что окончательно вывела их из себя поездка на такси в Лагарбинс. На второй авеню еще больше ухабов, чем на Бергшен-трассе после капитуляции немцев. «Знаешь, Бобби, мне кажется, что тебе все-таки лучше убрать руку из этого ящика», — заметил я, все время ожидая, что какие-нибудь пчелы вылетят и начнут метаться «По комнате». В этом случае мне придется охотиться за ними со свернутым в рулон журналом, убивать их одну за другой, словно они пытаются скрыться из тюрьмы, как в старом кино». Но ни одна из них не пыталась вылететь. «Пока. Успокойся, Хауи. Ты когда-нибудь видел, чтобы пчела ужалила цветок? Или хотя бы слышал об этом, а? Ты не похож на цветок». Боббер рассмеялся. «Черт побери, Хауи, ты думаешь, пчелы знают, как выглядит цветок?» «Нет, конечно. Они также не подозревают, как выглядит цветок, как ты или я знаем, как звучит облако. Пчелы просто чувствуют сладость на моем теле, потому что в моем поту содержится диоксин сахарозы, вместе с семью другими диоксинами, о которых нам известно». Он выдержал паузу и посмотрел на меня хитрым взглядом. «Ты должен признаться, что я принял определенные меры и немного, так сказать подсластил себя сегодня. Съел пачку вишен в шоколаде, когда летел в самолёте. Господи, Боби, А потом, когда ехал сюда на такси, добавил пару пирожных с кремом. Он опустил в ящик вторую руку и принялся осторожно сметать пчел обратно. Я заметил, как он ещё раз поморщился перед тем, как стряхнул последнюю пчелу, а успокоился только тогда, когда закрыл крышку на стеклянном ящике. На обеих его руках виднелись красные опухоли. Одна на левой ладони, в самой середине. Другая на правой. Повыше — в том месте, которое хироманты называют браслетом удачи. Две пчелы ужалили его. Но я понял, что он хотел мне доказать. По крайней мере, это ничто по сравнению с четырьмя стами насекомыми, что ползали по его руке. Он извлёк из кармана джинсов пинцет, подошёл к моему столу, отодвинул в сторону стопку бумаг рядом с компьютером, которым я теперь пользовался, и направил мою тензорную лампу на то место, где раньше лежала бумага. Отрегулировал свет лампы, и на поверхность стола из вишневого дерева теперь падал ослепительный кружок света. «Пишешь — Пишешь что-нибудь интересное, бау-вау? — небрежно спросил он, и я почувствовал, как волосы у меня на шее встали дыбом. — Когда последний раз он называл меня бау-вау? когда ему было четыре года? Или шесть? Не помню, черт возьми. Он осторожно работал пинцетом над своей левой рукой. Наконец Бобби извлек что-то крохотное, похожее на волосок, выдернутое из носа, и положил в мою пепельницу. — Статью о подделках в артистическом мире для ярмарки Сует, — ответил я. — Бобби, что ты придумал на этот раз, черт побери? — Ты не мог бы выдернуть второе жало, — попросил он. Протянул мне пинцет и правую руку, глядя на меня с извиняющейся улыбкой. Я считаю себя таким умным, что должен в равной степени владеть левой и правой рукой. Но у левой руки коэффициент интеллектуальности все-таки не больше шести. Тот же самый старина Бобби. Я сел рядом с ним, взял пинцет и принялся вытаскивать пчелиное жало из красной опухоли на ладони, из места, которое в его случае следовало бы назвать Браслетом Рока. Пока я занимался этим, он рассказал мне о разнице между пчелами и осами, о разнице между водой в лаплете и Нью-Йорке, и о том, каким образом он собирается все уладить с помощью своей воды и при моей поддержке. Так вот и получилось, что я согласился бежать к футбольному мячу, который держал мой смеющийся гениальный брат, но уже в последний раз.